Полудурий вздохнул И уставился немигающим взором костер Надолго повисла тишина Пятеро людей молчали Каждый думал о своем Внезапно из темноты раздалось Негромкое покашливание Култыши очков вздрогнули Щербатый нахмурился А грязный и оборванный бомж По прозвищу Чушка Вскочил на ноги и уставился во тьму «Кто тут?» К костру шагнул человек Низенький, сгорбленный, в нескольких драных куртках Одна поверх другой Клетчатая кепка с длинным козырьком скрывала глаза Нижняя часть лица была замотана шарфом В руке у него был черный магазинный пакет «Позвольте у гонька погреться!» прозвучал тонкий скрипучий голос Щербатый сплюнул, злобно зыркнул на незнакомца И уже собирался грубо послать того, куда подальше Когда чужак пакет молча поставил у его ног В пакете пронзительно звякнуло стекло. Щербатый открыл его, радостно ухмыльнулся, и под радостные возгласы очка и култыша излег две литровые бутылки водки. К ним прибавились полдюжины знакомых и родных флакончиков с цветком боярышника на ярлыке для согреву!» — сообщил незнакомец. «Наш человек!» — воскликнул култыш и восхищенно затряс в воздухе уродливой культей. «Садись, дорогой! Как звать тебя?» «Щур!» – отозвался чужак, присаживаясь рядом с Щербатым. «Просто щур!» Очко радостно хихикая, вытащил из кармана граненый стакан. «Прикольная погремуха!» «Извиняй, щур!» «Мензурка только одна, будем принимать по очереди!» «Я не гордый!» – сказал Щербатый. «Могу и так!» И уверенным движением сковырнул пробку, припал горлышку губами. Всеобщее оживление не разделяло лишь чушка, опасливо переводя раскосые глазенки с чужака на полудурия. Но видя, что святой человек не проявляет агрессии к незнакомцу, успокоился и тоже потянулся к угощению. «Хорошо!» – объявил Щербатый, вытер мокрые губы и подбегнул к Ултышу. «Твоя очередь, без руки байку травить! Мы тут, щур, страшными историями согреваемся!» Сейчас этого кренделя очередь палец с желтым обгрызанным ногтем указал на будущего рассказчика. Куллтыш хмыкнул, опрокинул в себя дозу, крякнул, высморкался в костер и заговорил.